Глава третья. Вверх дном. В дальнейшем произошли события, которые заставили Знайку и вовсе забыть на какое-то время о лунном камне. То, что случилось, было настолько удивительно и необыкновенно, что с трудом поддается описанию. Знайке, говоря попросту, было не до того, чтобы думать о каком-то камне, в котором он, к тому же, не видел никакого проку. День, в который все это произошло, начался как обычно, если не считать, что Знайка, проснувшись, встал не сразу, а вопреки своим правилам разрешил себе немножечко поваляться в постели. Сначала ему просто было лень вставать, а потом стало казаться, будто у него не то болит, не то кружится голова. Некоторое время он не понимал, болит ли у него голова от того, что он лежит в постели, или же он лежит в постели от того, что у него болит голова. Узнайки, однако, был свой собственный способ бороться с головной болью, а именно не обращать на боль никакого внимания и делать все так, как будто никакой боли не было. Решив прибегнуть к этому способу, Знайка бодро вскочил с постели и принялся делать утреннюю зарядку. Проделав ряд гимнастических упражнений и умывшись холодной водой, Знайка почувствовал, что ни боли, ни головокружения у него уже не было. Настроение у Знайки улучшилось, а так как до завтрака оставалось время, он решил произвести уборку помещения. Подмел пол в комнате, протер влажной тряпочкой стенные шкафы, в которых у него хранились различные химические вещества в баночках и коллекции насекомых, а главное разложил по полочкам книги, которые накопились у него на столе, на тумбочке возле кровати и даже на подоконнике. Это давно надо было бы сделать, да у Знайки все как-то времени не хватало. Убирая с подоконника книги, Знайка решил заодно убрать и валявшийся там лунный камень. Открыв шкаф, в котором у него хранилась коллекция минералов, Знайка сунул лунный камень на нижнюю полочку, так как на верхних полках не обнаружилось ни одного свободного местечка. Для этого знайки пришлось нагнуться, а нагнувшись, он снова почувствовал легкое головокружение. «Ну вот», — сказал сам себе Знайка, — «опять голова кружится. Может быть, я на самом деле больной?» «Надо будет сказать Пилюлькину, чтобы каких-нибудь порошков дал». Вместе с головокружением у Знайки появилось какое-то странное ощущение зависания вниз головой, то есть ему на какой-то миг показалось, будто он перевернут кверху ногами. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что он вовсе не вверх ногами, Знайка закрыл дверцу шкафа и уже хотел выпрямиться, но как раз в это время его снизу словно толкнуло что-то и подбросило под потолок. Ударившись о потолок головой, Знайка упал на пол и, чувствуя, что его как бы подхватило ветром и куда-то несет, ухватился рукой за стул. Это ему, однако, не помогло удержаться на месте. В следующее мгновение он уже был снова в воздухе и притом вместе со стулом в руках. Отлетев в угол комнаты, Знайка ударился спиной о стену, отскочил от нее словно мячик и полетел к противоположной стене. Зацепив по пути стулом за люстру и расколотив лампу, Знайка врезался головой в книжную полку, отчего книги разлетелись в раторны. Увидев, что от стула никакой пользы нет, Знайка отшвырнул его от себя. В результате стул полетел вниз, и, ударившись о пол, подскочил кверху, словно резиновый. Сам же Знайка отлетел к потолку и, отскочив от него, полетел вниз. По пути он столкнулся с летящим навстречу стулом и получил удар спинкой стула прямо по переносице. Удар был настолько силен, что Знайка ошалел от боли и на некоторое время перестал трепухаться в воздухе. Придя постепенно в себя, Знайка убедился, что висит в какой-то нелепой позе посреди комнаты между полом и потолком. Неподалеку от него повис кверху ножками стул. Люстра висела в каком-то противоестественном состоянии. Неотвесно, как бывает всегда, а наискось, словно какая-то неведомая сила, притягивала ее к стене. Вокруг, по всей комнате, плавали книги. Знайке показалось странным, что и стулы и книги не падают на пол, а как бы взвешены в воздухе. Все это было похоже на состояние невесомости, которое Знайка наблюдал в кабине космического корабля во время путешествия на Луну. «Странно!» — пробормотал Знайка. «Очень странно!» Стараясь не делать резких движений, он попробовал поднять руку. Его удивило, что для этого ему не потребовалось никакого усилия. Рука поднялась как бы сама собой. Она была легкая, как пушинка. Знайка поднял другую руку, и эта рука словно не весила ничего. Ее даже как будто подталкивало что-то снизу. Теперь, когда волнение его несколько улеглось, Знайка почувствовал во всем теле какую-то необычную легкость. Ему казалось, что стоит только взмахнуть руками, и он начнет порхать по комнате, словно мотылек или какое-нибудь другое крылатое насекомое. «Что же со мной случилось?» — в смятении думал Знайка. «Одно из двух. Либо я нахожусь в состоянии невесомости, либо я сплю, и все это мне во сне снится». Он принялся изо всех сил таращить глаза, стараясь проснуться, но, убедившись, что и без того не спит, окончательно пришел в уныние и закричал с жалобным голосом «Братцы, спасите!» Так как на помощь никто не шел, Знайка решил поскорее выбраться из комнаты и посмотреть, что делают остальные друзья-коротышки. Начав осторожно делать руками и ногами плавательное движение, Знайка стал медленно перевещаться по воздуху и постепенно доплыл до двери. Там он уцепился руками за притолоку и принялся изо всех сил толкать дверь ногами. Казалось бы, открыть дверь дело нехитрое, однако в стене. Это не так просто, как кажется. Знайке пришлось потратить немало усилий, прежде чем дверь оказалась открытой. Выбравшись, наконец, из комнаты и очутившись на лестнице, вернее сказать, над лестницей, Знайка принялся раздумывать, как бы ему спуститься вниз. Каждый может легко догадаться, что спускаться обычным способом, то есть, сходя по ступенькам, Знайка теперь не мог так как сила тяжести уже не тянула его вниз, и сколько бы он ни перебирал ногами, все это ни к чему бы не привело. В конце концов, Знайка все же придумал хороший способ. Дотянувшись до перил, он стал спускаться, цепляясь за перила руками. Наверное, со стороны это выглядело очень смешно, потому что Знайкины ноги болтались в воздухе, как у комара. И по мере того, как он спускался все ниже, Ноги его задирались все выше, и он все больше перевертывался вниз головой. Спустившись таким оригинальным способом с лестницы, Знайка очутился в коридоре перед дверью в столовую. Из-за двери доносились какие-то приглушенные крики. Знайка прислушался и понял, что находившиеся в столовой коротышки чем-то встревожены. После нескольких неудачных попыток Знайка отворил дверь и очутился в столовой. То, что он увидел, привело его в изумление. Коротышки, собравшиеся в столовой, не сидели, как всегда, за столом, а плавали в различных позах по воздуху. Вокруг них плавали стулья, скамейки, миски, тарелки, ложки. Тут же плавала большая алюминиевая кастрюля, наполненная манной кашей увидев Знайку, коротышки подняли невероятный шум. «Знаечка, миленький, помоги!» — завопил, растеряйка. «Я не пойму, что со мной происходит!» «Слушай, Знайка, мы почему-то все летаем!» — закричал доктор Пилюлькин. «А у меня ноги отнялись, я ходить не могу!» — визжал сиропчик. «И у меня ноги отнялись, у всех ноги отнялись, и стены шатаются!» — кричал Ворчун. «Тише, братцы!» — закричал в ответ Знайка. Я сам ничего не могу понять. По-моему, мы в состоянии невесомости. Мы потеряли вес. Я испытывал такое же состояние, когда летел на Луну в ракете. — Но мы ведь никуда не летим, — сказал Тюбик. — Это, наверное, кто-то нарочно придумал такое баловство, — закричал Торопышка. Кто-то подшутил над нами, подхватил растеряйка. — Ну что за шутки еще? — завизжал Пончик. — Прекратите сейчас же, у меня голова кружится Почему стены шатаются? Почему все перевернулось вверх дном? «Все на месте», — ответил Пончик у Знайка. «Ты сам перевернулся вниз головой, и от этого тебе кажется, что все вокруг вверх дном». «Ну так пусть меня сейчас же перевернут обратно, а то я за себя не отвечаю», — продолжал кричать Пончик. «Спокойствие», — сказал Знайка. «Сначала нам надо выяснить, от чего мы потеряли вес». А Незнайка сказал, «Если мы потеряли вес, его надо найти, и дело с концом, чего тут еще выяснять». — А ты, дурачок, молчи, если ничего дельного предложить не можешь, — сказал с раздражением Шпунтик. — А ты меня дурачком не называй, а то как дам кулаком. С этими словами Незнайка взмахнул кулаком и дал Шпунтику такого сильного подзатыльника, что Спунтик завертелся волчком и полетел через всю комнату. Незнайка тоже не удержался на месте и, полетев в противоположную сторону, стукнулся головой о кастрюлю с кашей. От толчка жидкая манная каша выплеснулась прямо в лицо находившемуся неподалеку Пончику. — Братцы, что это? За что? Это безобразие! — кричал Пончик, размазывая по лицу манную кашу и плюясь во все стороны. Стараясь избежать столкновения с плюющимся пончиком и плывущими по воздуху комьями манной каши, коротышки принялись делать резкие движения руками и ногами, в результате чего стали летать по комнате во всех направлениях, сталкиваясь друг с другом и нанося друг другу различные повреждения. «Тише, братцы! Спокойствие!» — надрывался знайка, которого толкали со всех сторон. «Старайтесь не двигаться, братцы, а то я не знаю, что будет!» В состоянии невесомости нельзя делать слишком резких движений. Слышите, что я вам говорю? Спокойствие!» Рассердившись, Знайка стукнул кулаком по столу, возле которого в тот момент находился. От такого резкого движения Знайку самого перевернула воздух и довольно сильно ушибло затылком об угол стола. «Ну вот, я же говорил!» — закричал он, почесывая рукой ушибленное место. Коротышки в конце концов поняли, что от них требовалось, и, перестав делать бесцельное движение, застыли в воздухе. Кто вверху, под потолком, кто внизу, недалеко от пола, кто вверх головой, кто вниз головой, кто в горизонтальном, кто в наклонном, то есть косом положении. Увидев, что все, наконец, успокоились, Знайка сказал, «Слушайте меня внимательно. Сейчас я прочту вам лекцию о невесомости». Вы все знаете, что каждый предмет притягивается к земле и что это притяжение мы ощущаем как силу тяжести или как вес. Благодаря силе тяжести или весу мы можем свободно передвигаться по земле, так как наши ноги под тяжестью нашего тела прижимаются к земле и приобретают сцепление с ней. Если вес пропадет, вот как сейчас, то никакого сцепления уже не будет, и мы не сможем передвигаться обычным способом, то есть не сможем ходить по земле или по полу. Что в таком случае делать? Да, да, что делать, отозвались со всех сторон коротышки. Надо приспосабливаться к создавшимся новым условиям, ответил Знайка. А для этого всем вам нужно усвоить третий закон механики, который особенно наглядно проявляется в условиях невесомости. О чем говорит этот закон? Этот закон говорит о том, что всякое действие вызывает равное и противоположно направленное противодействие. Например, если я, находясь в состоянии невесомости, подниму руки вверх, то все мое тело сейчас же опустится вниз. Вот смотрите. Знайка решительно поднял обе руки вверх, и все его тело начало плавно опускаться вниз. «Если же я опущу руки вниз, — сказал он, — то все мое тело начнет подниматься вверх». Не долетев до пола, Знайка быстро опустил руки вниз, в результате чего плавно полетел вверх. «А теперь смотрите! — закричал Знайка, остановившись под потолком. — Если я отведу руку в сторону, например, вправо, то все мое тело начнет вращаться в противоположном направлении, то есть влево». Энергично отбросив правую руку в сторону, Знайка пришел во вращательное движение и перевернулся вниз головой. «Видите?» — закричал он. «Сейчас я вниз головой, и вся комната представляется мне в перевернутом виде. Что мне нужно сделать, чтобы перевернуться обратно? Для этого достаточно махнуть рукой в сторону». Знайка махнул в сторону левой рукой и, снова придя во вращательное движение, перевернулся обратно вверх головой. Вы видите, что, выполняя несложное движение руками, можно придавать своему телу любое положение в пространстве. Теперь послушайте, что от нас требуется в первую очередь. В первую очередь тем из вас, которые находятся вниз головой, нужно перевернуться вверх головой. А тем, которые вверх головой, надо перевернуться вниз головой, спросил Незнайка. «А вот этого как раз не нужно», — ответил Знайка. «Все должны быть вверх головой, потому что такое положение является привычным для каждого нормального коротышки». «Во-вторых, всем надо опуститься вниз и стараться держаться поближе к полу, так как для каждого нормального коротышки естественно находиться на полу, а не маячить под потолком». «Надеюсь, это понятно?» Все принялись делать плавное движение руками, стараясь принять вертикальное положение и опуститься вниз. Это не сразу удалось всем, так как, приняв вертикальное положение и опустившись вниз, коротышка отталкивался ногами от пола и взвивался обратно под потолок. «Держитесь поближе к стенам, братцы», — советовал коротышкам Знайка, «а опустившись вниз, хватайтесь руками за что-нибудь неподвижное». «За подоконник, за дверную ручку, за трубу парового отопления». Этот совет оказался очень полезным. Прошло немного времени, и все коротышки расположились внизу, если не считать пончика, который продолжал неуклюже кувыркаться по воздуху. Все наперебой давали ему советы, как опуститься вниз, но это не приносило пользы. «Ничего, — сказал Знайка, — пусть он потренируется. Со временем и у него все будет хорошо получаться» а мы с вами отдохнем чуточку и постараемся привыкнуть к состоянию невесомости. — Как же привыкнешь к нему, — насупившись, — проворчал ворчун. — Ко всему можно привыкнуть, — спокойно ответил Знайка. Главное — это не обращать на невесомость внимания. Если кому-нибудь покажется, что он падает вниз или переворачивается вверх ногами, а такие ощущения бывают в состоянии невесомости, то надо поскорей оглядеться по сторонам. Вы увидите, что находитесь в комнате, и никуда не падаете, и перестанете волноваться. У кого есть вопросы? «Меня очень беспокоит один вопрос», — сказал Незнайка. «Мы будем сегодня завтракать, или по случаю невесомости всякие там завтраки и обеды целиком отменяются?» «Завтраки и обеды вовсе не отменяются», — ответил Знайка. «Сейчас дежурные по кухне будут готовить завтрак, а мы тем временем займемся работой. Прежде всего, необходимо закрепить все подвижные предметы, чтобы они не летали по воздуху. Столы, стулья, шкафы и прочую мебель надо прибить к полу гвоздями. По всем комнатам и коридорам следует протянуть веревки, как для просушки белья. Мы будем держаться за веревки руками, и нам будет легче передвигаться». Все, кроме пончика, тут же принялись за работу. Кто протягивал веревки по комнатам, кто прибивал мебель к полу. Это было нелегкое дело. Попробуй-ка забить гвоздь в стену, когда при каждом ударе молотком сила противодействия отбрасывает тебя в противоположную сторону, и ты летишь, не взвидя света и не зная, обо что стукнешься головой. Теперь все приходилось делать по-новому. Для того, чтобы заколотить один гвоздь, требовалось не менее трех коротышек. Один держал гвоздь, другой бил по гвоздю молотком, а третий держал того, который бил по гвоздю, чтобы сила противодействия не отбрасывала его назад. Особенно трудно пришлось дежурным по кухне. Хорошо еще, что дежурными в тот день оказались Винтик и Шпунтик. Это были два очень изобретательных ума попав на кухню они тотчас же принялись ворочить как говорится мозгами и придумывать разные усовершенствования. Для того чтобы нормально работать необходимо твердо стоять на ногах сказал Винтик. Попробуй например месить тесто, рубить капусту, резать хлеб или вертеть мясорубку, когда твое тело без всякой опоры болтается в воздухе. Мы не сможем твердо стоять, потому что у наших ног нет сцепления с полом сказал шпунтик «Раз сцепления нет, надо сделать, чтобы оно было», — ответил Винтик. «Если мы прибьем свои башмаки к полу, то сцепление вполне будет достаточное». Очень остроумная мысль одобрил Шпунтик. Друзья тотчас сняли ботинки и приколотили их к полу гвоздями. «Видишь», — сказал Винтик, сунув ноги в ботинки, «теперь мы твердо стоим на ногах, и наше тело никуда не летит при малейшем толчке». «Руки у нас свободны, и мы можем делать все, что захочется». «Хорошо бы прибить рядом с ботинками стулья, чтобы можно было работать сидя», — предложил Шпунтик. «Блестящая мысль», — обрадовался Винтик. Друзья быстро приколотили к полу два стула. Теперь, когда их ноги приобрели сцепление с полом, забивать гвозди стало легко. «Смотри, как замечательно получилось», — сказал Шпунтик, садясь на стул. «Разве я мог бы сидеть на стуле, если бы ботинки не были приколочены?» Я смог бы сидеть только в том случае, если бы держался за стул руками, но тогда бы я не смог ничего делать. Теперь же у меня руки свободны, и я могу делать все, что угодно. Могу и писать, и читать, сидя за столом, а если мне надоест, могу встать и работать стоя. Говоря это, Шпунтик садился на стул и вставал с него, демонстрируя все удобства нового метода. Винтик вытащил одну ногу из ботинка и сказал, «Для надежного сцепления с полом достаточно одной ноги. Вытащив из ботинка другую ногу, я могу сделать шаг вперед, шаг назад или шаг в сторону. Сделав шаг в сторону, я свободно могу дотянуться до печки. Сделав шаг обратно, я могу по-прежнему работать за столом. Моя маневренность таким образом повышается». Изумительная мысль воскликнул, вскакивая со стула шпунтик. «Смотри, если я сделаю шаг вправо, то могу достать рукой до шкафа, а если сделаю шаг влево, то дотянусь до водопроводного крана. Таким образом, не теряя устойчивости, мы с тобой можем перемещаться почти по всей кухне. Вот что значит техническая смекалка». В это время на кухню заглянул Знайка. «Ну как тут у вас? Завтрак скоро будет готов?» «Завтрак еще не готов» но зато готово сногсшибательное изобретение. Винтик и Шпунтик принялись наперебой рассказывать Знайке о своих усовершенствованиях. «Хорошо», — сказал Знайка, — «мы используем ваши изобретения, но завтрак все-таки надо готовить. Всем хочется есть». «Сейчас все будет готово», — сказали Винтик и Шпунтик. Знайка ушел, или, вернее сказать, уплыл из кухни, а Винтик и Шпунтик взялись за приготовление завтрака. Это оказалось не так легко, как они предполагали в начале. Во-первых, ни крупа, ни мука, ни сахар, ни вермишель не хотели высыпаться из пакетов. Если же высыпались, то не попадали туда, куда нужно, а рассеивались в воздухе и плавали вокруг, набиваясь и в рот, и в нос, и в глаза, что доставляло винтику и шпунтику много хлопот. Во-вторых, и вода из водопровода не хотела набираться в кастрюлю. Вытекая под напором из крана, она ударялась о дно кастрюли и выплескивалась наружу. Здесь она собиралась в крупные и мелкие шарики, которые плавали в воздухе и тоже лезли винтику и шпунтику в рот и в нос и в глаза и даже за шиворот, чтобы тоже было не так уж приятно. В довершении всех бед огонь в печи не хотел гореть, ведь для того, чтобы пламя горело, необходим беспрерывный приток свежего кислорода. Когда пламя горит, оно нагревает окружающий его воздух. Нагретый воздух легче холодного и поэтому поднимается вверх. А на его место к пламени с разных сторон притекает свежий воздух, богатый кислородом. Но в условиях невесомости как холодный, так и нагретый воздух совсем ничего не весит. Поэтому нагретый воздух не делается легче холодного и не поднимается вверх. Как только весь кислород вокруг пламени израсходуется на горение, пламя погаснет, и тут уже ничего не поделаешь. Сообразив, в чем тут загвоздка, наши друзья решили варить завтрак на электрической плитке. «А еще лучше будет, если мы ничего не станем варить, а просто вскипятим чай», — предложил Шпунтик. «В чайник-то все-таки легче воды набрать». «Гениальная мысль», — одобрил Винтик. Действуя как можно осторожнее, друзья наполнили водой чайник, поставили его на электроплитку, и крепко-накрепко привязали веревкой к полу, чтобы он никуда не уплыл. Вначале все шло хорошо, но через несколько минут Винтик и Шпунтик увидели, как из носика чайника начала пузырем вылезать вода, словно ее кто-нибудь выталкивал изнутри. Шпунтик поскорее заткнул носик чайника пальцем, но вода тут же начала вылезать пузырем из-под крышки этот пузырь становился все больше, наконец оторвался от крышки и, трясясь, словно был сделан из жидкого студня, поплыл по воздуху. Винтик поскорее открыл крышку и заглянул в чайник. Чайник был пуст. «Вот так история», — пробормотал Шпунтик. Друзья снова наполнили чайник и поставили на горячую плитку. Через минуту вода снова начала лезть из чайника. Тут появился Знайка. «Ну скоро вы там, коротышки голодные!» «Тут у нас чудо какое-то!» — растерянно сказал Шпунтик. «Пузырь лезет из чайника!» «Пузырь лезет — это еще не чудо!» — ответил Знайка. Он приблизился к чайнику и строго посмотрел на пузырь, выдувавшийся из носика чайника. Потом сказал «хм» и попробовал заткнуть носик пальцем. Увидев, что пузырь начал вылезать из-под крышки, Знайка снова сказал «хм» и попробовал плотнее прижать крышку к чайнику. Убедившись, что это ни к чему не привело, Знайков третий раз сказал «Хм?» и на мгновение задумался, после чего сказал «Никакого чуда здесь нет, а есть вполне объяснимое научное явление. Все вы знаете, что вода нагревается благодаря перемешиванию. Нижние слои воды в чайнике, нагреваясь на огне или на электроплитке, становятся легче и всплывают вверх, а на их место опускается холодная вода из верхних слоев. В чайнике получается, как бы это сказать, круговорот воды. Но такой круговорот происходит при наличии у воды веса. Если веса не будет, вот как сейчас, то нижние слои воды, нагревшись, не станут легче и не поднимутся вверх, а останутся внизу и будут нагреваться до тех пор, пока не превратятся в пар. Этот пар, расширяясь от нагревания, начнет поднимать находящуюся над ним холодную воду, в результате чего она пузырем вылезет из чайника. «А что из этого следует?» «Ну, что следует?» — развел шпунтик руками. «Наверное, из этого следует, что пузырь оторвется от чайника и будет плавать по воздуху, пока не размажется у кого-нибудь по спине». «Из этого следует», — строго сказал Знайка, — что кипятить воду в условиях невесомости надо в герметическом сосуде, то есть в таком сосуде, крышка которого закрывается плотно и не пропускает ни воды, ни пара. — У нас в мастерской есть котел с герметической крышкой. Я сейчас принесу, — сказал Винтик. — Давай неси, да поскорее, пожалуйста. Нельзя нарушать режим питания, — сказал удаляясь Знайка. Винтик освободился от прибитых к полу ботинок, оттолкнулся ногой от стола, и со скоростью шмеля полетел из кухни. Для того, чтобы попасть в мастерскую, ему нужно было выйти во двор. Вылетев из кухни, он принялся пробираться по коридору, отталкиваясь руками и ногами от стен и от всего, что могло встретиться на пути. Наконец он добрался до выходной двери и попытался ее открыть. Дверь, однако, была закрыта плотно, и попытки винтика долго не приводили к успеху. Когда Винтик толкал дверь вперед, реактивная сила неизменно отбрасывала его назад, и ему приходилось затрачивать много усилий, чтобы снова добраться до двери. Убедившись, что таким путем он ничего не добьется, Винтик решил прибегнуть к другому методу. Согнувшись в три погибели, он уперся руками в дверную ручку, а ногами уперся в пол на некотором расстоянии от двери. Почувствовав, что его ноги приобрели достаточное сцепление с полом, Винтик попытался выпрямиться на манер пружины и изо всех сил приналег на дверь. Неожиданно дверь распахнулась. Винтик вылетел из нее, словно торпеда, выпущенная из торпедного аппарата, и понесся по воздуху. Поднимаясь все выше и выше, он пролетел над беседкой, которая стояла в конце двора, и скрылся за забором. Никто этого не видел.